Глава 22. Лиззи. Город. Дуэн дёрнулся, когда прозвучал выстрел, потом ступил вперёд, шатаясь, уперевшись ногами, как боксёр. У него открылся рот, и на одно ужасающее мгновение я подумала, что он заговорит, что я как-то промахнулась и мне снова придётся стрелять. Я не была уверена, что смогу это сделать. хуже того, я внезапно не была уверена, хочу ли. Мой муж стоял передо мной с крохотной дырой в рубашке на месте выстрела. Края отверстия начинали окрашиваться красным, а я думала только о том, что он сказал мне много лет назад, в тот день, когда убил лоскутка. Я пожалел сразу же, сразу же. Но со мной было не так. Чтобы я не чувствовала от сожаления, не было таким чистым или простым, как сожаление. Я не пожалела. Я не хотела вернуть всё назад. Я просто не хотела выбирать дважды. И потом мне не пришлось. У Дуэна подогнулись ноги, и он неловко свалился вперёд, впечатавшись лицом в угол дорогого стола и тон наречца из красного дерева. Послышался влажный хруст, когда его нос сломался, а затем тошнотворный стук его тела, повалившегося на ковёр. Его руки безжизненно болтались по бокам, не останавливая падения. Я думаю, он умер до того, как коснулся пола. Я надеюсь, так и было. Надеюсь, что это было быстро. Как бы я ни злилась на Дуэйна, который так сильно похерил мне жизнь, что умудрился в итоге чуть не сорвать мою смерть, я не хотела, чтобы он страдал. Здесь вообще дело было не в желании. Речь шла о выживании, об осознании, что спасти нас обоих не удастся, потому что я не могла спасти своего мужа от самого себя. Наркотики в раннее Чёрта в зернистый синий макадрен на телефоне, которым он не смог ни похвастаться, но и не осмелился признаться мне в измене. Он бы продолжал так же, пока не сделал ошибку, которую я не смогла бы исправить, которая уничтожила бы нас обоих. В конце концов, Дюэн бы облажался и попался. И если я сейчас не осмелилась бы пойти другой дорогой, он потащил бы меня с собой на дно. Отпустить его было единственным вариантом. Я стояла на месте целую минуту после того, как он упал, вела держа пистолет, глядя на Дуэйна, не двигавшегося, не дышавшего. Пока секунды шли, я уже знала, что они мне не нужны. После 10 лет, что мы делили дом, кровать, жизнь, я могла различить своего мужа и пустую оболочку, в которой он обитал раньше. Он был Мёртв. Настало время начать рассказывать другую историю. Складной нож всё ещё был у него в кармане. Я отложила пистолет, вытаскивая нож и прижимая к груди. Он был в доме, когда я проснулась. У него был нож. Я схватила пистолет другой рукой и попятилась назад от тела. Он сказал, что убил моего мужа. Он сказал, что ему нужны деньги. Он не знал, что мы храним пистолет в сейфе. Я упёрлась спиной в стену, сползла вниз. Ещё минуту понаблюдала, не двинется ли он, не потому, что считала это возможным, а потому, что она бы так сделала. Холодный голос выжившего у меня в голове просчитывал, описывая другую правдоподобную версию событий. Я в него выстрелила. Я взяла нож. Я думала, он ещё может на меня напасть. Я глубоко вдохнула и ещё раз, хватая ртом воздух, я ощущала, как сердце бешено колотится, а перед глазами заплясали серебряные звёзды. Я подождала. Когда убедилась, что он умер, я побежала. Я побежала. Набрала 911 с телефона Адриен, я сказала им адрес и сообщила, что мне нужна скорая, потом повесила трубку, отрезав оператора, которая сказала мне оставаться на линии, и позвонила адвокату. Не просто потому, что так сделала бы Адриен, а потому что я не полнейшая идиотка. Адвоката звали Курт Геллер. Я могла бы это запомнить из новостей о почти суде Итана Ричерца, но мне не нужно было. Адриан делала заметки для каждого контакта. Домработница, макияж, тренер. Ранним днём я нашла Анну, блондинку с занятий на велотренажёрах. Приписка гласила: тупая сука с ВТ. Но амбассадор Лулу. Типично для Адриан. У неё не было друзей, только люди, которых она презирала, но держала близко, потому что они могли пригодиться. Мой контакт просто гласил: Дом у озера, а номер Дуэйна вообще не был сохранён. Отчего я растерялась, но потом поняла, что он ей был не нужен. У неё была я. Все эти глупые задачи, которые она непрерывно для него находила, все те разы, когда она просила меня прислать его а я соглашалась как самая большая лохушка в мире, ей нужно было добавить вторую записку к моему контакту — сутенер. Геллер был подписан адвокат Итана, и под этим числилось несколько номеров — офис, ассистент для срочной связи. Я позвонила по-последнему и слушала гудки. Он ответил мрачным голосом на втором гудке. «Курт Геллер слушает». Я сделала глубокий нервный вдох и заставила голос звучать тоньше. Мистер Геллер, это Адриан Ричардс. Прошу прощения, если я разбудила. Я не знала, кому ещё позвонить. Адриан, сказал он. На фоне послышался приглушённый женский голос. Кто? Геллер прочистил горло. Конечно, жена Итана, но почему Итон мёртв, сказала я. И я только что застрелила его убийцу. Я не знала, чего я ожидала: может, шокированного охания или потрясённой тишины. Вместо этого я узнала, почему Курт Геллер был из тех адвокатов, что давали своим клиентам номер на случай полуночных неотложных дел. Ладно, ровно сказал он. Вы звонили 911. Да. Хорошо. Кому-нибудь ещё? Только вам. Хорошо, повторил он. Нам нельзя затягивать звонок. Первым делом они посмотрят на ваши телефонные записи. Вот что вам нужно сделать. Я тяжело опустилась на диван в гостиной и выслушала указания Геллера. Я пыталась не думать о Дуэне, лежащем лицом вниз в комнате дальше по коридору. Рука, не держащая телефон, начала трястись. не от акта жестокости или от чувства потери, а от осознания, что я осталась одна по-настоящему, в первый раз с момента, как всё пришло в движение. Может даже в первый раз в жизни. Самое странное, что теперь я должна была полагаться на личность человека, которого едва знала. Я заняла жизнь Адриен, ожидая, что это представление продлится всего несколько дней. Но теперь оно растягивалось на неопределённый срок и разворачивалось перед гораздо большим количеством зрителей. На мгновение я представила, как вешую трубку, хватаю всё, что смогу унести, и бегу. Я убила Лизи. Я могла отпустить и Адриен. Может, стоило так и поступить? Я могла переродиться где-то в мире, выбрать новое имя, создать новую себя. Я могла вообще стать никем. Спортивная сумка с наличкой и бриллиантами покоилась в шкафу всего в нескольких футах. С момента, как я набрала 911, прошло меньше 3 минут. Я всё ещё могла исчезнуть, прежде чем они доберутся сюда. В коридоре что-то двигалось, как раз на границе тусклого прямоугольника света, льющегося сквозь открытое окно коридора. Дыхание застряло у меня в горле, а затем вышло тихим всхлипом, когда появился кот, тихо вышедший ко мне из темноты. "Адриен?" резко сказал Курт Геллер. "Нам нужно заканчивать этот звонок". Кот запрыгнул мне на колени, мурлыкая и потянулся потерться мордочкой о мой подбородок. Я вдохнула ещё раз, медленно, даже твёрдо. "Я никуда не собиралась. Я понимаю, Я не знаю, сколько я сидела там, поглаживая мурлыкающего кота и прислушиваясь в ожидании звука сирен или стука в дверь. Сегодня я сама по себе, но я встречусь с Куртом Геллером завтра. Тогда мне стало интересно, много ли он общался с Адриен, как давно он её видел, знал ли он её достаточно хорошо, чтобы заметить разницу. Я попыталась представить, что сказала бы она Вы бы тоже изменились, если бы на вас посреди ночи напал маньяк». В конце концов я встала, сжимая кота, и вернулась в кабинет. Я встала в дверном проеме на том месте, где был Дуэйн за мгновение до того, как я в него выстрелила. Последним, что он сказал, его последним словом было мое имя. Об этом я тоже пыталась не думать. Я говорила вам, что не хотела убивать Адриен, что я даже не задумывалась об этом. И это правда. Но я обещала быть честной. И если честно, я думала о том, чтобы убить своего мужа. Да. Я всё время об этом думала. Был случай, когда я представила, что закрою ему нос и подожду, пока его наркотический сон превратится во что-то более перманентное. Но на этом всё не закончилось. Его смерть была постоянным, что если, пульсирующим где-то на задворках моего сознания, и не обязательно его убивала я. Иногда я представляла, что стою на нашем пороге, пока ко мне идут полицейские с серьёзным лицом и фуражкой в руке, самый однозначный предвестник плохих новостей. Я думала о несчастных случаях во время охоты, передозировках, отказе тормозов на том же заледенелом участке дороги, с которого навстречу смерти слетела моя мать. Я представляла, как я схвачусь за дверную ручку для опоры, когда полицейский спросит, есть ли мне кому позвонить. Вам не стоит быть одной в такое время, сказал бы он, потому что они всегда так говорят. Никто никогда не задумывается, что одной может ещё значит свободной. «И я чувствовала себя свободной. Все те годы, что я плыла по течению с Дуэйном, цепляясь вместе с ним за нашу дерьмовую жизнь, словно без нее мы утонем, не осталось за что цепляться. Я была в свободном плавании, и уже двигалась быстрее, чем когда-либо раньше, уносимая невидимым течением. Одна, но на плаву. Свободная». Внизу кто-то начал колотить в дверь. Послышались крики «вы». Полиция. И кот испугался, выпрыгнув у меня из рук и шмыгнув прочь, исчезая в темноте дома. Я повернулась. "Я здесь", крикнула я. "Выхожу". Я никогда не была сентиментальным человеком. Я не чувствовала желания задержаться, чтобы бросить последний взгляд или поцеловать остывающий висок. Я оставлю его позади, как и всё остальное, не прощаясь. Я была благодарна, что он умер лицом вниз и его глаза не могли провожать меня по дороге к выходу. Он мог бы показаться спящим, если не считать, как он мне ловко растянулся на полу. Крови почти не было. Вот что бывает, если попасть цели в самое сердце.